Юрий Селезнев Достоевский Первая дорожка шестой кассеты Федор Михайлович увлекался и в полголоса читал пророка Пушкина, потом Лермонтова, и сам делался похож на какого-то древнего провидца. Глаза загорались, глуховатый голос напряженно набирал высоту. «Однажды им пришлось проработать над номером целую ночь», — Варвара Васильевна записала. «Этот чердак...» Так называлась редакционная комнатка в мезонине типографии. Общий умственный труд, полное уединение с глазу на глаз с таким писателем, как Достоевский, во всем этом была для меня какая-то особенная духовная красота, какое-то ни с чем не сравнимое упоение. Он курил, он всегда очень много курил. И мне видится до сих пор его бледная и худая рука с узловатыми пальцами, с вдавленной чертой вокруг кисти – Быть может, следами каторжных кандалов. Видится, как рука эта тушит докуренную толстую папиросу. Мне видится, как лампа начинает постепенно меркнуть, И бледный утренний свет заливает всю комнату, И как ф ё д о р Михайлович, положив ногу на ногу, Охватив колено руками, Говорит своим напряженно глухим грудным голосом, «Вот мы с вами сидим тут на этом чердаке, Работаем до белого дня», «А сколько людей теперь веселятся беспечно вокруг нас, и в голову им даже никогда не придет, что вот вы молодая, а не променяете вашей жизни на их?» Меня волновал его голос и волновали слова. Я думала не о себе, а о нем, о красоте душевной этого человека. Знаменитый писатель, б о л ь н о й И по доброй воле делил теперь со мной эту тяжелую жизнь, чтоб облегчить хоть на миг для меня ее гнетущую тяжесть. Он внушал мне в эти минуты благоговение и любовь без границ. И это было такое могучее, радостное чувство подъема и веры в себя и в людей и благословения этой трудной, тяжелой, но истинно человеческой жизни. Часть третья. Дышать трудно. Анна Григорьевна не просыпалась, а он все не решался будить ее. Видно, всю ночь не спала, придремнула лишь на рассвете. Да, огорчил он ее, огорчил и напугал. восемьдесят е п р в ы й начался для них счастливо. Федор Михайлович, наконец, надолго почувствовал себя бодро, и даже когда два дня назад, ночью 26 января, у него вдруг пошла горлом кровь, он особо не встревожился. Крови вышло немного, и он, не почувствовав заметного ухудшения состояния, как и сейчас, не стал будить жену и рассказал ей о случившемся лишь на следующий день. Анна Григорьевна, тем не менее, встревожилась не на шутку и, не тратя времени на уговоры, послала за Яковом Богдановичем Брецелем, их постоянным врачом. Федор Михайлович шутил, играл с детьми, но когда собрались обедать, Он вдруг осел тяжело на диван, по его подбородку побежала тонкая струйка крови, дышать стало трудно. Теперь он припоминал, дышать стало трудно еще с начала 74-го, появилась сильная хрипота при дыхании, но тогда он слишком не встревожился и без того было, о чем заботиться, и он знал почти наверняка свою погубительницу, проклятую эпилепсию, дело только во времени, так что на остальные хвори всерьез и не смотрел. Начал, правда, тогда же лечиться от одышки, сжатым воздухом, в лечебнице доктора Симонова. Но куда серьезнее беспокоило его другое. Все труднее дышалось ему, как бы это сказать, общественно, что ли. Для одних он слишком правый, для других слишком левый. Одни ругают почем зря, зачем он не прогрессист, не либерал, не нигилист. Другие пытаются сделать из него воинствующего или хотя бы лояльного сторонника административно-правительственной политики. Нет, господа, он не нигилист, не прогрессист, но он и не реакционер, и не официальный деятель. Он Достоевский, и этим все сказано. Пристают, каково же тогда ваше направление? Да не читают они его совсем, что ли? Мое направление-то, э за которое не дают чинов, господа, неофициальных, нелиберальных, раздражался он нередко в последнее время. А ваше направление, так сказать, сплетническое, господа газетчики, либеральные и официозные. Дался им гражданин. Он Достоевский и в нем, и без него сам по себе гражданин. Неужели так трудно хоть это-то понять? Журнал — серьезное материальное подспорье семье. Деньги за романы тут же уплывают к кредиторам. К тому же гражданин дает единственную возможность постоянного общения с читателями через дневник. Правда, в последнее время давление князя Мещерского как хозяина издателя стало принимать все более беспрекословную форму. Достоевский решительно воспротивился такого рода отношениям, когда же Мещерский потребовал оставить в журнале забракованную Достоевским свою статью о необходимости полицейского надзора, За учащейся молодежью ф ё д о р Михайлович резко заявил «Ваша мысль глубоко противна мне», а вскоре и вовсе подал заявление об освобождении его от обязанности редактора-гражданина, и с апреля снова стал свободен. В мае они всей семьей уехали в Старую Русу. Иван Иванович Румянцев, не ждавший уже гостей, успел, правда, сдать домик другим жильцам, сняли новый, На самом берегу Перерытицы у отставного подполковника Гриббэ Александра Карловича. Домик п р и ш е л с я по душе. Сад с беседкой в глубине, русская банька. Наконец-то у него снова появилось время бывать с детьми. Купил им маленький детский органчик, под который к немалому удивлению хозяев и соседей устраивал кадрили с Любочкой, а то и с самой Анной Григорьевной вальсировал. Но особенно хорош был в мазурке. и даже гордился, что отплясывает ее, как завзятый поляк. Такие минуты Федор Михайлович напоминал жене озорного ребенка, а дети, кажется, и вовсе принимали отца за ровесника сотоварища. После обеда непременно вместе с детьми и Прохоровной, нянюшкой маленького Феди, большой любительницей пропустить перед едой рюмочку, так что Федор Михайлович всегда звал ее «Нянюшка, водочки!» что и служило всеобщим сигналом к обеду, он выпивал обыкновенно одну-две чашки кофе и принимался рассказывать детям сказки и басни Крылова. Спать ложились по провинциальному рано с заходом солнца. Отец благословлял деток на сон грядущий своим любимым еще с младенческих лет материнским благословением. м в с ё упование натя возлагаю, Мать и Божия, сохрани под покровом твоим». после чего уходил в свой кабинет, работал, как всегда, до пяти-шести утра. Не шел из головы, неожиданный апрельский, еще до отъезда в Старую Русу визит. Встал он в тот день, как обычно, около часу и не успел еще одеться, жена входит взволнованная, подает визитную карточку, читает, глазам не верит, Николай Алексеевич Некрасов. Вот уж второй десяток лет п о ш ё л как воюют они друг с другом в журналах, хотя и не напрямую, конечно, да и лично с т ь Николаем Алексеевичем, почитай лет шесть-семь, не виделись вовсе, даже и случайно. К чему бы этот приход? Разговор поначалу не вязался, потом вспомнили молодость, Белинского, ту незабываемую ночь, когда с Григоровичем читали бедных людей. Некрасов грустно, ненавязчиво оглядывал более чем скромное жилье Федора Михайловича, Сам-то он уже расквитался с бедностью давней юности. Миллиона не нажил, конечно, но средств теперь у него достаточно для вполне безбедного житья. И дача для работы, и дача охотничья с в с а р н е й и квартира в Петербурге не хуже, чем у других. Да что в этом? Болезни вот одолевают. Сказывается-то голодная молодость. И с Авдотьей Яковлевной не ужились, н у да об этом что ж говорить». Драма до конца дней не избудется. И вдруг, то ли стесняясь чего, то ли как бы даже извиняясь за что-то, предложил Федору Михайловичу отдать будущий роман в свои отечественные записки по 250 с листа. Котков-то, небось, больше 150 и не платил. Федор Михайлович роман в горячах пообещал, хотя еще и замысла-то даже общего в голове не сложилось. Но с условием... Во-первых, он должен предварительно все-таки предупредить Каткова, который столько раз выручал его из крайнего безденежья. А во-вторых, желательно бы аванс, тысячи две-три. Иначе на что же существовать, пока он над Романом будет сидеть? Ну, так и по рукам. Последнее, Николай Алексеевич, последнее. Я еще должен с женой посоветоваться. Как она к этому отнесется? Федор Михайлович видя, в как вытянулось лицо у Николая Алексеевича, даже сконфузился. Анна Григорьевна в последнее время выдумала взять в свои руки все его издательские дела. Федор Михайлович удивился, было воспротивился, но, видя, с каким интересом она говорит об этих делах, почувствовав, что ее неуемному характеру хочется проявить себя на пользу их общему делу и семье, для нее эти понятия неотрывны, он в конце концов согласился – Решив для себя, правда, что все равно у нее ничего не получится, так и сама успокоится. Но Анна Григорьевна взялась за дело с энтузиазмом. Подсчитала, сколько средств необходимо на бумагу, сколько на типографию, учла все варианты предприятия. Оказалось, что кроме кредиторов, их просто грабят десятки посредников между писателем и издателем. Все посреднические обязанности она взяла на себя – и уже на издании «Бесов» отдельной книгою они, отсчитав намеченную заранее сумму в счет долгов, и сами впервые остались при деньгах. Полностью уверовав в деловой талант жены, Федор Михайлович теперь и вовсе ничего не предпринимал без ее совета и участия. Он отворил дверь кабинета, чтобы позвать Анну Григорьевну, но не успел открыть рта, как она смущенно, глядя на Николая Алексеевича, и, закрасневшись, выпалила «Соглашайся, Федя, соглашайся немедленно!» «А ты как знаешь-то о предложении?» Да я слышала, за дверью стояла. «Как же тебе несовестно!» — огорчился Федор Михайлович. «Ничего не стыдно, ведь ты же мне все равно бы все рассказал, да и дело наше, общее!» Федору Михайловичу осталось только расхохотаться и, глядя на добродушно ухмыляющегося Некрасова, развести руками. Собственно, замыслов-то у него, как всегда, предостаточно, но не было пока захватывающей его целиком и д е и нового произведения. Время от времени вспоминалось и будоражило давнее из каторжных впечатлений истории офицера Ильинского, попавшего во строк по обвинению в убийстве и через несколько лет освобожденного, поскольку обнаружился убийца подлинный. А совсем недавно услышал подобную же историю, случившуюся лет двадцать назад в Тобольске. Два брата, старый отец, у одного невеста, в которую тайно и завистливо влюблен второй брат, но она любит старшего. И старший, молодой прапорщик, кутит и дурит, ссорится с отцом, отец исчезает. У Ликина старшего осуждают на каторгу. Брат через 12 лет приезжает его видеть. Сцена, где безмолвно понимают друг друга». Записывает он в тетрадь, намечая уже на всякий случай художественные психологические штрихи, вдруг да пригодятся. С тех пор еще семь лет, младший в чинах, в звании, но мучается, объявляет жене, что он убил. Наконец тот возвращается, этот на пересыльном, его отсылают. Младший просит старшего брата быть отцом его детей. На правый путь ступил. А совсем недавно... Удивил его, и немало еще один отзыв о бесах. Михайловский упрекнул его, что не понял он г е с о ц и а л и с т о в оттого и отшатнулся от них, а напрасно. Социализм, где в России, был бы непременно консервативен. Да что ж это, критик как будто даже решил его этим утешить, предположив, очевидно, что он, Достоевский, непременно консерватор во всем и во что бы то ни стало. «Смею уверить господина Михайловского, что лик мира сего мне самому даже очень не нравится», пишет Федор Михайлович. Что ж, консерватизм, идея общественной сохранности существующего и даже прямо охранительная идея могут стать и подлинно жизненными, но только в таком обществе, охранять которое от вечного бесовского искуса разрушительства во имя разрушительства – будет воистину высокой духовной миссией. Быть же консерватором, охранителем в обществе, охваченным зудом разврата, поклонение деньгам, где утверждаются любые самые грубые идеи, уничтожающие веру, где уже и крестьяне отстаивают в пожарной церкви Акабаки, быть консерватором в таком обществе – значит радоваться всему этому, значит желать России скорейшей погибели. Это господам, акционерам, предпринимателям. Зреет время выделываться во хранителей беспорядка, ибо в мутной воде проще рыбу ловить, то есть прибыли и миллионные. Но прав. В чем-то все-таки прав и Михайловский, упрекая его за бесов. Пока вы занимаетесь безумными и бесноватыми и народной правдой, на эту самую народную правду налетают как коршуны благоразумные и рвут ее, «Салчностью хищной птицы. Россия перепоясывается железными дорогами, усыпается фабриками и банками, и в вашем романе нет ни одной черты этого мира. В вашем романе нет беса национального богатства, беса самого распространенного и м е н и е всякого другого, знающего границы добра и зла. Прав. Прав Михайловский». Взять хоть владельца Азовской, Ростово-Воронежской, о р л о в о г р я з ь с к о й Фастовской и Бендера-Галицкой железных дорог Самуила Соломоновича Полякова. Начинал десятником на укладке шоссе, поднажился на щебенке, стал владельцем почтовой станции в имении министра почт и телеграфов, сумел втереться к нему в доверие, тот и передал в его руки строительство железных дорог. Спекуляциями и аферами нажил миллионы, теперь монополист, большой человек в государстве, даже меценатствует. На высосанные из народа денежки в Петербурге и Москве синагоги настроил. И сколько таких миллионщиков, православных ли, иудеев ли, не все ли равно по России матушке развелось? Что им до России, тем более народной, д а ее бед, у них свои цели – Они ведь сами по себе государство в государстве, эти господа капиталисты. Но власти отчего-то считают их опорой г о с у д а р с т в а интересы, мол, совпадают. На железных дорогах того же Полякова раз за разом крушение, и все с новобранцами-рекрутами, но господа акционеры набивают себе карман даже на несчастьях, даже крушения приносят им прибыли, но раз это выгодно им, стало быть, и государству». «Нет, господин Михайловский, не нужно Достоевского в консерваторы записывать. Ныне настоящие консерваторы – прогрессисты д да о либералы. А уж в прогрессисты и либералы его не заманишь. Либералы – так те, пожалуй, сегодня не то что консерваторами, но и прямо реакционерами должны сделаться. Такова уж действительность. Связали себя либерализмом. И когда надо высказать свободное мнение – Трепещут прежде всего, либерально ли будет, и выкидывают порой такие либерализмы, что и самому страшному деспотизму и насилию не придумать, записывает он мысли для дневника, если таковой удастся когда-нибудь возобновить. Но вот мысль Михайловского о том, что социализм вовсе не формула атеизма, а атеизм вовсе не главная, не основная сущность его, чрезвычайно поразила Федора Михайловича. по видимому Михайловский знает, о чем пишет, ведь он так много занимается этими темами. Что ж, Достоевский и сам порой склонялся к тому, что социализм в идеале тоже христианство, только социализм надеется устроить будущее о б щ е с т в о не на духовном единстве, а исключительно на разуме. Но голый разум, считал он, вещь чрезвычайно соблазнительная и страшная. Безглавенство над ним – высшей духовной идеи без высшего нравственного начала. Здесь-то и главный пункт его несогласия с теми социалистическими системами, которые он знает по Фурье, Оуину, Кабе, а новые, кажется, ничего нового пока не сказали, во всяком случае ему ничего нового пока не встречалось. Так что пусть уж лучше считают его хотя бы и консерватором, но он предпочитает верить в будущее, устроенное на началах исконной народной правды. Хотелось бы написать роман «Беспорядок» о мире хаоса, нравственного, общественного, в котором начинает господствовать идея наживы, идея Ротшильда, как идея высшая, чуть ли не единственная, достойная разумного человека. Но сюжет пока не складывался, стержня не хватало, чтобы выдержал на себе груз новых и старых, увиденных по-новому идей. Ходил по кабинету своей петербургской квартиры, успели за это время сменить еще две, когда уж кончатся эти переезды. Вот и с очередным хозяином, господином Сливчанским, как ужиться. Встает чуть свет, и целый день скрипит по всем лестницам, шпионит, что ли, за всем. Продирается по каждой мелочи, Ни с того, ни с сего не пропускает к нему посыльного из редакции, так как ему не нравится его русское платье. Ключ дворнику оставить и то не позволяет. Нет, придется и э т о менять. Где уж тут сюжет найти, тут бы себя не потерять. Народ бывает у него все более молодой. Вот познакомился с братьями Соловьевыми, сыновьями известного историка Сергея Михайловича Соловьева, сначала с молодым романистом Всеволодом Сергеевичем, а потом и с молодым философом Владимиром. Он напомнил ему своей внешностью, друга молодости, Шедловского, и по какому-то совпадению, как и тот, очень интересуется историей церкви. Умный молодой человек, образованный. Достоевский уже побывал на одной из его лекций, и кое-что показалось ему интересным. Но мало что и без того приходится конфузиться своей бедности. Ветхих темных лестниц, старой дешевой мебели, так еще многие нередко приходят, и приходят-то не предупредив заранее, только уйдешь в роман, только мысль забрежет, образ увидится вдруг гости, а потом жалуется, хозяин нелюбезен, молчит. «Бывало», — вспоминал в с е в о л о ц е л о в ь е в встречая гостя, Достоевский молча и мрачно протягивал ему руку, и сейчас же принимал такой вид, будто совсем даже и не замечает его присутствия. Но гость, если он хорошо знал писателя, не обращал на это внимания, спокойно усаживался, закуривал папиросу и брал в руки первую попавшуюся книгу. Молчание продолжалось довольно долго, и только время от времени писатель искоса поглядывал на посетителя, раздувал ноздри и тихонько крякал. Обращал к пришедшему свое милое, изо всех сил с т а р а в ш и е с я казаться злым лицо. Разве так делают порядочные люди? Пришел, взял книгу, сидит и молчит. А разве так порядочные люди принимают своих посетителей? Едва протянул руку, отвернулся и молчит. Достоевский улыбался и в знак примирения протягивал свои папиросы. Когда он делался ласковым, то привлекал к себе неотразимо. Он подходил к своему маленькому шкафчику, о т в о р я л его и вынимал различные сласти. Жестянку с королевским черносливом, свежую пастилу, изюм, виноград. Он ставил все это на стол. Он был большой, лакомка. Оставшись снова один, долго пытался вызвать в памяти оборванную посетителем на полуслове, еще не успевшую завязаться мысль. Да, лик мира сего требует обновления, возрождения. Главное — сохранить бы народную нравственность, культуру, идеалы народные, разгадать бы тайну народного безмолвия, помочь бы народу стать личностью — вот задача, а для этого нужна идея общего дела, которая объединила бы всех в единое целое, в нацию, ибо народ, ставший н а ц и и духовно взрослый народ, нация — ничто иное, как народная личность. А у нас каждый сам по себе — Все за себя, один бог за всех. Всякий немец, например, побитый русским, несомненно, сочтет в своем лице оскорбленный всю свою нацию. Русский же, побитый немцем, о нации не подумает, а, пожалуй, еще и утешится тем, что получил плюху все-таки от цивилизованного человека. Не ц и в и л и з а ц и и расцветает народ, но идеей. Тогда и цивилизация в пользу пойдет. И ведь страшно подумать, идешь иной раз по улице и видишь, может быть, Шекспира, а он в извозчиках, это может быть Рафаэль, он в кузнецах. Неужели же только малая верхушка людей должна проявлять себя, а остальные должны гибнуть? Я никогда не мог понять смысла, записывает он в тетрадь, что лишь одна десятая людей должны получать высшее развитие, а что остальные девять десятых служат лишь материалом и средством. Эта идея ужасна и совершенно антихристианская. Я не хочу мыслить и жить иначе, как с верою, что все наши 90 миллионов русских, или сколько их тогда будет, будут образованы и развиты, а человечины и счастливы. С условием «десятой лишь части счастливцев я не хочу даже и цивилизации». Нужны люди, лучшие люди из образованного сословия, которые прониклись бы идеей служения народу. В этом служении и определятся истинно лучшие люди. Не могут не определиться лучшие люди в смысле сознателей правды народной. Молодежь с энтузиазмом пошла в народ, но не за тем, чтобы узнать мужика, чтоб научить его. Чему? Вот и народ их не узнал. Послушает, послушает. Да сам же и потащит учителя своего куряднику, И без того, мол, житье не сладкое, да еще эти чего-то н е п о н я т н ы е замышляют. Везде что-то замышляется и свершается. о Во Франции пытаются реставрировать бурбонов. На Балканах началась освободительная борьба славян против турок. Покоя не будет, будущность чревата. Глава вторая. Великие надежды. Великие души не могут не иметь и великие предчувствия. Достоевский Всякий, кто захотел истины, уже страшно силен. Достоевский Часть первая. Жажда обновления. Вот уже и с час лежит он с открытыми глазами, почти не шевелясь, словно боясь вспугнуть то странное состояние, которое пришло вдруг сейчас. Будто открывалась ему в эти мгновения тайна, превосходящая ум человеческий, И показалось, то, что происходит сейчас с ним, происходит со всем миром, близко время его, при дверях, словно забежала в мир какая-то пикала бестия, и все, словно укушенные проклятым насекомым, перестают понимать друг друга. Начало зла в отсутствии предания, высшей идеи, без которой нет ни человека, ни семьи, ни общества, ни нации, ни понимания между ними – хотя идей хоть отбавляй, и все сваливаются на человечество как камни, и что не идея, то разрушительная. Он, кажется, снова пророчествует. Впрочем, что ж, быть русским писателем и не пророчествовать? Его всегда мучительно волновал этот вопрос. Существует ли пророчество? То есть, существует ли в человеке способность пророческая, как естественная способность, заключающаяся в самой его природе? Современная наука, столь много трактующая о человеке и даже уже решившая много вопросов окончательно, как сама она полагает, кажется, никогда еще не занималась вопросом о способности пророчества в человеке. Потому что заниматься таким вопросом, даже только ставить его в наш век, недостаточно либерально и может скомпрометировать серьезного человека. Как слово западает в человека – и какими путями приходит к нему. То слово, ч т о б даже если кончится когда-нибудь земля и обратиться по науке в ледяной камень и будет летать в безжизненном пространстве среди бесконечного множества таких же ледяных камней, чтобы тогда оставалось это слово, по которому растопились бы льды и снова началась бы жизнь, с ее страстями и сомнениями, отчаяниями и надеждами, с ее великой верой в неистребимое, вечное, могучее, все возрождающее слово. «Все в будущем столетии. Россия — новое слово», — записывает Достоевский в свою тетрадь. Он помнит, как нелегко давался тогда этот новый его роман, как чуть не до отчаяния овладевала тогда им чувствовшееся во всем идее разложения, все врозь, И никаких не остается связей в русском семействе. Даже дети врозь. Столпотворение вавилонское, говорит он. Ну вот мы, русская семья. Мы говорим на разных языках и совсем не понимаем друг друга. Общество химически разлагается. Ну нет, народ, народ тоже. Разложение – главная видимая мысль романа. Записал тогда Федор Михайлович одну из важнейших идей будущего произведения я в не имевшего еще ни названия, ни сюжета, ни имени главного героя. Просто он. Сначала хотел написать роман о детях. Единственно, о детях и о герое-ребенке. Но как н е отвергал, как н е пытался обойтись на этот раз в новом романе без искушенного мыслью героя, современного Гамлета, мыслителя-идеолога, которого и обозначил пока просто он, никак не мог отделаться от него». А тут еще проклятые э м ф и з е м а легких, да такая, что и сжатый кислород не помогает. Врачи категорически настаивают на водах. Придется ехать за границу, и как это не кстати. 9 июня 1975 года он уже был в Берлине, а через несколько дней прибыл и в Эмс с его знаменитой водоречебницей. Лечился, работал над планом романа, но он почти совсем не двигался, так что порой находила даже смущение. Что, если он уже и вообще выдохся и списался? У меня тоска чрезвычайная, не понимаю, как проживу здесь месяц, — жаловался в письмах. В начале августа заехал а в Женеву, постоял у могилки Сонечки, а десятого уже вернулся в Старую Руссу. Герой, он, получил, наконец, фамилию. Версилов. Старинного дворянского рода, полжизни проведшей в Европе. Этот герой виделся ему теперь уже более определенно. Он будет носителем высшей русской культурной мысли и всепримиримости. Не открыв Россию в самой России, он попытается найти себя и свою Россию в Европе и через Европу, как это случилось реально с Герценом, считал Достоевский, или нравственно с ч а д а е в ы м Нет, он, конечно, не собирался воспроизводить в своем Версилове ни самого Герцена, ни Чадаева, но и они, их судьбы, их духовные искания должны бы отразиться в идее Версилова, европейского скитальца с русской душой. У нас принято противопоставлять Россию и Европу. В Версилове обе эти идеи, обе духовные родины, западников и славянофилов, должны соединиться как в Герцене, писавшим, например, в «Колоколе» по случаю смерти одного из ведущих славянофилов Константина Аксакова, у них и у нас, то есть у славянофилов и у западников, запало с ранних лет одно сильное и безотчетное страстное чувство, которое они принимали за воспоминания, а мы за пророчества, чувство б е з г р а н и ч н о й о х в а т ы в а ю щ е й все существование любви к русскому народу, к русскому быту, к русскому складу ума. Они всю любовь, всю нежность перенесли на угнетенную мать. У нас, воспитанных вне дома, эта связь ослабла. Мы были на руках французской гувернантки, поздно узнали, что мать наша не она, а загнанная крестьянка. Мы знали, что ее счастье впереди, что под ее сердцем наш меньшой брат, которому мы без чечевицы уступим старшинство. Вот это-то чувство – Эту способность всемирного боления за всех Достоевский решил отдать своему Версилову, вернувшемуся в Россию, чтобы найти ту крестьянку, которая носила под сердцем его сына, найти и сына своего, чтобы передать ему опыт своей судьбы. Потому что в сыне его будущее России, а значит и Европы, и всего мира. В русской идее Версилова Россия вместит в себя и Европу, всю ее культуру, накопленную веками и всеми народами Запада, и не раствориться в ней, а соединиться в новом высшем синтезе, в котором совокупятся все души народов понимании и сочувствии. Достоевский еще и еще перечитывает Герцена, ч а а д а е в а вновь убеждается, Версилов не будет выдумкой, он действительно реальный, высший культурный тип русского мыслителя-европейца. г ерцен на западе должен был страдать а по его собственным словам страдать вдвойне страдать от своего горя и от горя европы погибнуть может быть при разгроме и разрушении к которому она несется на всех п а р а х погибнуть от отчаяния разъедавшего душу парализующего волю к действию вера в россию спасла меня на краю нравственной гибели писал герцен в самый темный час холодный и неприветливой ночи, стоя средь падшего и разваливающегося мира и вслушиваясь в ужасы, которые делались у нас, внутренний голос говорил все громче и громче, что не все еще для нас погибло. За эту веру в нее, за это исцеление ею, благодарю я мою родину. Да, Версилова-Достоевский теперь видел уже достаточно определенно, но роман все-таки не шел, не шел, и все тут... пока не отыскал новый ход. Герой не он, а мальчик. Именно потому, что будущее все-таки не за Версиловым, не за отцами, но за детьми. Как осознают себя сами дети? Как воспринимают опыт отцов? Тут нужна форма исповеди. Но способен ли ребенок не просто осознать, но и воспроизвести в слове все те идеи, которые уже сложились в связи с образом Версилова? от которого он ни в коей мере не собирался отказываться. Решил, герою будет лет двадцать, возраст переходный. Человек уже способен все понимать, жизнь уже успела дотронуться до его души своим липким прикосновением, но он еще и не настолько искушен жизнью, чтобы потерять искренность, непосредственность ребенка. «Я взял душу безгрешную», — объяснял он сам чуть позже, — но уже загаженную страшной возможностью разврата, раннюю ненавистью за ничтожность и случайность свою. Случайный плод случайного сожития аристократа Версилова с крестьянкой, его сын, ощущает жизнь и все в мире через свою раннюю оскорбленность, то же как случайность и всеобщую разъединенность. Он уже познал истину. Все позволено, потому что нет высшей идеи, в которую верили бы все свято, но и без идеи нельзя, и ему нужно самому найти, выработать ее хотя бы для себя самого. Как она не сходит в юную душу, пусть сам и поведает, решил писать роман от лица подростка. Не озаглавит ь ли вступление на поприще, или беспорядок, или как у Тургенева о т ц ы и дети, или в конце концов назвал подросток. Потом добавил «подросток» — исповедь великого грешника, писанная для себя. Потому что он пройдет через многие искушения, через разврат мыслей и чувства, но, будучи по природе идеалистом, не потеряет веры в правду. Но что считать за правду? Нравственных идей ни одной не осталось, и главное, с таким видом, будто их никогда и вовсе не было. «Помутились источники жизни», — набрасывает он. И как найти ответ подростку? Как и во имя чего жить в мире хаоса, беспорядка, вседозволенности и всеобщего разложения? Общество охвачено настоящей эпидемией убийств и самоубийств. Детоубийства, отцы и даже матери убийства сделались явлениями не единичными и, что страшно, никого уже не потрясают, привыкли. Среди самоубийц крестьяне, женщины, дети. За последние пять лет... Население Петербурга увеличилось на 15%, а рост самоубийств на 300. Близкий и знакомый Достоевского, адвокат Кони, только что опубликовал в русском календаре Суворина на 1875 год эти жуткие цифры. Комедии, драмы, оперы, оперетки, балы и вечера. Словом, все обстоит благополучно, читал он в календаре. Событий бездна. И вдруг... Среди беззаботного веселья и разгула, словно погребальный зловещий аккорд, раздается чуть ли не ежедневно, пустил себе пулю в лоб, утопился, зарезался, приняла яду. Убивают себя из-за ничего, лишают т е б я жизни взрослые и юные, мужчины и женщины, люди, надломленные жизнью, усталые и люди, еще не начинавшие жить, юноши, почти дети. Появились даже идейные самоубийцы. и Достоевский решил ввести в роман обрусевшего немца Крафта, который постоянно размышлял о судьбе России, пришел вдруг к выводу, что история русского народа подходит к концу, что народу предназначено теперь лишь послужить материалом для более благородного племени, и потому, решит он, и вовсе не стоит жить в качестве русского и кончить самоубийством. Но даже и в подобных, болезненно извращенных вывихах разума виднелась Достоевскому все та же потребность молодого поколения в руководящей идее, доводящей порой до чудовищных крайностей. Даже и в честном, самоотверженном нигилизме видел он теперь проявление именно такой крайности. «Тем более необходимо четко и решительно отделить в романе истинный нигилизм, всегда связанный с социализмом», — записывает он. «От нигилятины...» нахального отрицания с чужого голоса. Подросток пройдет и через подобные искушения, ибо близок с крафтом и со всем его кружком молодых людей, ищущих осмысленной жизни и дела среди всеобщей, как им представляется, бессмысленности. Газеты в это время пестрели отчетами о процессе группы Долгушина. Многие из долгушинцев проходили еще и по делу Нечаева. И в какие же глухие дебри бездуховности уводит порой поиск истины? Жена Долгушина объясняла, например, в ходе следствия задачей цели кружка. Собирались все вместе по вечерам и занимались решением разных вопросов, из которых главнейший был вопрос о нормальном человеке. При этом разбирались потребности человека с его физиологической стороны, и мы пришли к тому убеждению, что бедность и невежество Суть главнейшей причины, почему большинство не удовлетворяет своим физиологическим потребностям в Спор с участниками кружка Дергачева, в котором читатели сразу же распознают Долгушина в Спор о подмене высшей нравственной руководящей идеи вопросом об удовлетворении своих физиологических потребностей вступит в романе «Подросток» Что ж удивляться, вывихом детей не приходится. Теперешнее поколение – плоды н е г и л я т и н ы отцов, страшные плоды, но и их очередь придет. Подымается поколение детей, которое возненавидит своих отцов. Но не только в культурном, образованном слое общества замутились источники нравственного отношения к жизни. Видно по всему, не избежать ему искушения. Кабак, по замечанию Герцена, п о л н е замещает теперь место и функции фельдъегеря, стоявшего над русским народом. Вот уж что действительно чревато будущим. Одна из газетных заметок потрясла Достоевского. На Волге, между городами Самарой и Саратовом, сорвавшийся плод с четырьмя крестьянами несся затертой льдами в продолжении трех суток. Во всех селах, где проходил этот плод, Никто из жителей не пришел несчастным на помощь, несмотря на отчаянные их крики. «Воля ваша!» Достоевскому оставалось только согласно трясти головой, читая как бы свое собственное заключение. «Воля ваша!» А факт этот нов в аналах русской народной жизни. «Где черт не сеял, там и не пожнет!» В творческом воображении Достоевского, порою даже и сугубо научные, естественные наблюдения – поднимались до символа. В работе Страхова «Мир как целое» вычитал он, что паразиты по своей природе очень слепой народ, видят только то, что у самого носа и притом совершенно глухи и не имеют понятия ни о каких размерах, но зато в них выработалось сверхчувствительное обоняние, безошибочно влекущее их туда, где можно насытиться кровью животных или человека. Им-то все равно... И к тому же еще и чуткое осязание, позволяющее по малейшим признакам опасности незаметно притаиться, ускользнуть, словно раствориться. Но отвлекись на мгновение, и они снова присосались, и вот уже рдеют твоей кровью. И что же, как не те же гражданские и нравственные глухота и слепота определяют нынче паразитическое отношение наших отечественных мироедов и к народу, и к самой земле русской? «Ныне безлесят Россию, истощают в ней почву, обращают в степь. Кто это делает? Купечество, скупающее землю и старинное дворянство. Явись, новый молодой хозяин с надеждами, посади дерево, и над ним расхохочется. Разве, дескать, ты до него доживешь?» С другой стороны, желающие добра толкуют о том, что будет через тысячу лет. Идея о детях, идея об отечестве — Идея о целом, о будущем идеале, все эти идеи существуют, разбиты, подкопаны, о с м е я н ы оправданы беззаконностью. Человек, истощающий почву, с тем, чтоб с меня только стало, потерял духовность и высшую идею свою. Скрепляющая идея совсем пропала. Все точно на постоялом дворе и завтра собираются вон из России. И старый знакомый по Бадену, паучок, успела плести своей липкой паутиной с узелками частных и горных домов от великосветских салонов до откровенных притонов чуть не весь Петербург. Как уйти его подростку от этого соблазна, если он никому неизвестный, случайный человек, оскорбленный от рождения здесь, за игорным столом, чувствует себя на равных с генералами, сенаторами, министрами, посланниками, аристократами, Я уже тогда развратился, признается сам подросток, и мне уже трудно было отказаться от обеда в семь блюд в ресторане, от собственного рысака, от английского магазина, от мнения моего парфюмера, ну и от всего этого. Миллион. Разве сам Достоевский легко излечился от его ядовитых укусов? Разве порою не попадают в его липкие лапки даже и лучшие из его современников, достоевский давно слышал что некрасов страстный и удачливый игрок напиши скажут фантастикой тем не менее факт кони недавно возбудил дело против содержателя одного из крупнейших в петербурге и горных домов и вдруг приходит к нему некрасов и не без тревоги справляется правда ли будто собираются привлечь и лиц выигрывавших крупные суммы а эти деньги конфисковать на недоуменный вопрос о причинах тревоги Николай Алексеевич объяснил, что если слухи подтвердятся, то это может гибельно сказаться на судьбе отечественных записок. Достоевский уже подумывал, не наделить ли своего подростка чертами нет ни характера, а судьбы молодого Некрасова. Да и столь ли уж резко разнилась она и от судьбы самого Достоевского в юности. Оба без семьи, без связей, рано уязвленные амбиции маленького человека — с гениальной природой, которую удастся ли еще проявить, на всю жизнь запомнил он стихи Некрасова. На плечах шубенка овчинная, в кармане пятнадцать грошей, ни денег, ни звания, ни племени, мал ростом, по виду смешон, до да сорок лет минуло времени, в кармане моем миллион. Да, миллион рано должен был сделаться демоном Некрасова, размышлял теперь Достоевский. Таким будет и его подросток. В мире взаимопоедания, безверия... Увидит он единственное надежное средство самоутверждения в миллионе. Это, размышляет подросток, единственный путь, который приводит на первое место даже ничтожество. «Да, моя идея, — формулирует наконец он свое кредо, — это стать Ротшильдом. Я, может быть... И не ничтожество, но я, например, знаю по зеркалу, что моя наружность мне вредит, потому что лицо мое ординарно. Но будь я богат, как Ротшильд, кто будет справляться с лицом моим? И не тысячи ли женщин, только с в е с н и налетят ко мне со своими красотами? Я даже уверен, что они сами совершенно и с к р е н н о станут считать меня под конец красавцем. Я, может быть, и у м ё н но будь я семи пядей во лбу... «Непременно тут же найдется в обществе человеку в восемь пядей во лбу, и я погиб». «Между тем, будь я Ротшильдом, разве этот умник в восемь пядей будет что-нибудь подле меня значить?» «Да ему и говорить не дадут подле меня. Я, может быть, остроумен, но вот подле меня Тейлеран, Перрон, и я затемнен. А чуть я Ротшильд, где Перрон? Да, может быть, где и Тейлеран?» д е н ь к и конечно, есть деспотическое могущество. Не так давно Достоевский прочитал в одном из журналов очерк «Заграничные дорожные эскизы», в котором, между прочим, рассказывался и такой случай. По пути в Вену в вагон поезда сел какой-то весьма важный господин неизвестной национальности, но вполне определенного состояния. И вдруг сидевший в вагоне щеголь австриец только что кичившийся перед всеми своим известнейшим и древним баронским родом вскочил и начал подобострастно раскланиваться перед денежным мешком воплоти, изъявляя полнейшую готовность обратиться в подушку для него или даже уничтожиться вовсе, лишь бы господину банкиру было удобно. Барон снял с банкира туфли, и тот, как само собой разумеющееся, не счел его поступок даже за услугу, Эпизод этот запомнился и тоже вошел в роман. Не забыл Достоевский и рассказ Герцена в «Былом и думах» о том, как царь Иудейский продемонстрировал свое могущество перед купцом Романовым, самодержцем российским. Помнил Достоевский еще со времен кружка п е т р о ш е в с к о г о споры о том, как относиться к призыву видного сенсимониста Анфонтена, социалистом, необходимо идти к Ротшильду на выучку. «Ротшильд и другие властители капиталов», — заявил тогда п е т р о ш е в с к и й «с помощью кредита и биржевой игры производят разбой, и нет ни одного волнения народного, от которого при видимой сперва потере не нажился бы Ротшильд». Буржуазная по своей социально-исторической сути ротшильдовская идея власти денег над миром По своей нравственной природе ничто иное, как идея власти ничтожества, посредственности, и вот эта-то идея и присосалась к сердцу подростка, уязвленного именно своим социальным ничтожеством, своей безродностью, случайностью. Мне нравилось ужасно, признается он даже с каким-то сладострастием, представлять себе существо именно бесталанное и срединное, стоящее перед миром и г о в о р я щ е е ему с улыбкой». «Вы, Галилеи и Коперники, Карлы Великие и Наполеоны, вы, Пушкины и Жекспиры, а вот я, бездарности и незаконности, все-таки выше вас, потому что вы сами этому подчинились!» Отправив первую часть «Подростка» в отечественные записки, Достоевский с тревогой ждал, как-то примут. Через несколько дней пришел к нему Некрасов, чтобы, как заявил он, чуть не с порога выразить свой восторг от прочитанного. «Всю ночь читал, до того завлекся, а в мои лета и с моим здоровьем не позволяю себе увлекаться подобным образом. И какая, батюшка, у вас свежесть?» Отдельные главы показались ему даже верхом совершенства. В других, правда, нашел избыток чисто внешних происшествий, но в целом остался доволен ужасно. «Ради Бога, не спешите, теперь не портите!» Уж слишком хорошо началось. Предложил пропустить март, чтобы подготовить следующую часть к апрелю-маю, что действительно давало Федору Михайловичу возможность хоть небольшой передышки. К тому же врачи настаивали на повторной поездке в в Эмс, куда он и прибыл 28 мая 1875 года. За границей работа, как и в прошлый раз, не заладилась – Тоска нашла по жене и детям, хворость навалилась, сомнения измучили. Привык уже писать совместно с Анной Григорьевной, и теперь без нее вдохновение не приходило. А если изобреживала, тут же подавлялась тоской. Каждый день ждал припадка, а они, проклятые, с каждым разом ужесточались. А тут еще даже гнусно становится, как вспомнишь, и как не вспомнить, как не думать об этом — Накануне поездки случайно раскрылось, что и в Старой Руси он находится под тайным надзором, даже и его переписка с женой не изъята из сферы полицейского интереса. На обратном пути в Россию встретился случайно с Писемским и Аненковым. Узнав, что они должны повидаться с Тургеневым, передал через них 50 талеров старый долг Ивану Сергеевичу, Даже на душе легче стало, будто камень еще один отвалился. А 10 августа 1975 года, к великой их радости, Анна Григорьевна родила крепыша-мальчишку, которого окрестили в честь любимого Федором Михайловичем по житии на литературе Алексея, Человека Божия, а л ё ш е й Между тем, вокруг Достоевского, а в связи с ним и вокруг отечественных записок, Пошла взбаламученная рябь, смешки, подхихикивания, намеки, Достоевский деизменник переметнулся к радикалам. Доходили слухи, будто и Майков, и Страхов поддерживают это мнение, что крайне раздосадовало Федора Михайловича. А отечественные записки, мол, сделались до того ретроградны, что докатились до автора «Бесов» и недавнего редактора «Гражданина». Постоянный сотрудник Каткова Овсиенко успел уже опубликовать статью о подростке с недвусмысленным подзаголовком. Чем отличается роман господина Достоевского, написанный для журнала «Отечественные записки», от других его романов, напечатанных для «Русского вестника»? Нечто о плевках, пощечинах и тому подобных предметах. Намекалось, что в новом романе много грязи, которую Котков не допустил бы в своем журнале, как это было и в связи с исповедью Ставрогина. Достоевского и без того никогда не щадили, особенно братья п о п е р у но на его просьбу высказать прямо мнение о романе стыдливо уходит от ответа, не желая, дескать, огорчать друга правдой, то и вовсе заявляют, что нет времени прочитать его. Затем поползли какие-то мутные, неопределенные слухи, как-то увязывающие в один узелок имя Достоевского со Ставрогинским грехом. И будто бы он сам признался как-то не то к о т к о в у не то Тургеневу, что это де случай из его собственной жизни. Достоевский даже внимания не обратил поначалу на этого рода хихиканья, просто история с публикацией Ставрогинской главы дошла до обывателей. Куда более беспокоили его другие ухмылки, намекали, что подросток вышел прямо из бесов, указывая при этом на сцены с кружком Дергачева, в которых, естественно, узнавались известные по процессу долгушинцев эпизоды, диалоги, герои. Достоевский не стал бы отрицать, что подросток — почти прямое продолжение бесов, только вот бесов-то, господа критики, и не захотели понять, сразу же потрудились записать автора в реакционеры, а теперь вот н а у с к и в а ю т на него редакцию отечественных записок. «Пугают Некрасова призраком реакционности. Что, если поддастся?» Но Некрасов не поддался. Публикация «Подростка» продолжалась. Правда, Михайловскому пришлось публично объясняться и даже оправдываться, почему журнал посчитал возможным сотрудничество с таким человеком, как автор «Бесов». Во-первых, потому что господин Достоевский есть один из наших талантливейших билетристов. Во-вторых, потому что сцена у Дергачева имеет чистый эпизодический характер. Вместе с тем, на всякий случай добавлял, что отечественные записки, как и любой другой журнал, разумеется, не могут брать на себя полную ответственность за все, что в них печатается. Принужден был вступиться за честь журнала и другой его критик, Александр Михайлович с к о б е ч е в с к и й Отругав писателя за его обличительство нигилизма, за искажение действительности, за приверженность к изображению патологических явлений жизни и оградив себя таким образом от возможных и даже непременных обвинений в поддержке Достоевского, с к о б е ч е в с к и й тем не менее, заявил, что наряду со скверным Достоевским, как бы его двойником, существует другой, гениальный писатель, которого следует поставить не только в одном ряду с первостатейными русскими художниками, но и в числе самых первейших гениев Европы нынешнего столетия. Его значение общечеловеческое, но в то же время он вполне народен. Народен не в том вульгарном значении этого слова, чтобы хорошо изображать мужиков, но в высшем смысле усвоения существенных черт духа и характера русского народа. Вот так. Все смешалось в доме Облонских. Он уже успел прочитать первые главы, только что появившейся а н н о Карениной Толстого. Недавние неприятели возводят его теперь в степень народного писателя, каковым сам он почитал единственного Пушкина. Приятели же толдычат об измене. А вместе с тем, что изменилось? Единственное, бесы вышли в русском вестнике подросток в радикальных отечественных записках. «Не Федора Достоевского вам упрекать», в перемене убеждений, набрасывает он в записной тетради ответ своим хулителям. Анна Григорьевна настолько освоилась с издательской практикой, что они всерьез вознамерились издавать дневник писателя сами, отдельными ежемесячными выпусками. А потому он и рассчитывал вскоре ответить и публично. «Но вы скажете, — продолжает он, — теперешний Достоевский, тогдашний, — не то, но...» Соединяясь по возможности с нашим народом, еще в каторге я почувствовал разъединение с ним, разбойник многому меня научил. Я нисколько не изменил идеалов моих. Вам меня не понять. Я принадлежу частью не столько к убеждениям славянофильским, сколько к православным, то есть к убеждениям крестьянским. Я не разделяю их вполне. Их предрассудков и невежества не люблю». Но люблю сердце их и все то, что они любят. Конец первой дорожки шестой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.